Вечером мы сидели вокруг нашей милой печки, и Федя Щапов внимательно слушал хриплый голос Савельева. Ну, отказался от работы. Составили акт, «Одет по сезону. А что это значит, одет по сезону? спросил Федя. Ну, чтобы не перечислять все зимние или летние вещи, что на тебе надеты, нельзя ведь писать в зимнем акте, что послали на работу без бушлата или без рукавиц. Сколько раз ты оставался дома, когда рукавиц не было?» «У нас не оставляли», — робко сказал Феде. «Начальник дорогу топтать заставлял. А то бы это называлось «остался по раздетости». Вот-вот. «Ну, расскажи про метро». И Савельев рассказывал Феде о московском метро. Нам с Иваном Ивановичем было тоже интересно послушать Савельева. Он знал такие вещи, о которых я, москвич, и не догадывался. У Магометан Федя, — говорил Савельев, радуясь, что мозг его еще подвижен, на молитву скликает Муидзин с минарета. Магомед выбрал голос призывом-сигналом к молитве. Все перепробовал Магомед. Трубу, игру на тамбурине, сигнальный огонь — все было отвергнуто Магометом. Через полторы тысячи лет на испытании сигнала к поездам метро выяснилось, что ни свисток, ни гудок, ни сирена не улавливаются человеческим ухом, ухом машиниста метро, с той безусловностью и точностью, как улавливается живой голос дежурного отправителя, кричащего «Готово!». Федя восторженно ахал. Он был более всех нас приспособлен для лесной жизни, более опытен, несмотря на свою юность, чем любой из нас. Федя мог плотничать, мог срубить немудрящую избушку в тайге, знал, как завалить дерево и укрепить ветвями место ночевки. Федя был охотник. В его краях к оружию привыкали с детских лет. Холод и голод свели все Федины достоинства на нет. Земля пренебрегала его знаниями, его умением. Федя не завидовал горожанам, он просто... Преклонялся перед ними И рассказы о достижениях, техники, О городских чудесах Он готов был слушать без конца Несмотря на голод Дружба не зарождается Ни в нужде, ни в беде Те трудные условия жизни Которые, как говорят нам сказки Художественной литературы Являются обязательным условием Возникновения дружбы Просто недостаточно трудны Если беда и нужда сплотили Родили дружбу людей значит, эта нужда не крайняя и беда небольшая. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя собственная, душевная и телесная крепость, определяются пределы своих возможностей, физической выносливости и моральной силы. Мы все понимали, что выжить можно только случайно. И странное дело, когда-то в молодости моей у меня была поговорка при всех неудачах и провалах «Ну, с голоду не умрем». Я был уверен, всем телом уверен в этой фразе. И я в тридцать лет оказался в положении человека, умирающего с голоду по-настоящему, дерущегося из-за куска хлеба буквально, и все это задолго до войны. Когда мы вчетвером собрались на ключе «Дусканье», Мы знали все, что не для дружбы собрались мы сюда. Мы знали, что, выжив, мы неохотно будем встречаться друг с другом. Нам будет неприятно вспоминать плохое. Сводящий с ума голод, выпаривание в шею в обеденных наших котелках, безудержное вранье у костра, вранье мечтания, гастрономические басни, ссоры друг с другом и одинаковые наши сны ибо мы все видели во сне одно и то же, пролетающие мимо нас, как болиды или как ангелы, буханки ржаного хлеба. Человек счастлив своим умением забывать. Память всегда готова забыть плохое и помнить только хорошее. Хорошего не было на ключе дусканья, не было его ни впереди, ни позади путей каждого из нас, Мы были отравлены севером навсегда, и мы это понимали. Трое из нас перестали сопротивляться судьбе, и только Иван Иванович работал с тем же трагическим старанием, как и раньше. Савельев пробовал урезонить Иван Иванович во время одного из перекуров. Перекур — это самый обыкновенный отдых, отдых для некурящих, ибо махорки у нас ни один год не было, а перекуры были. В тайге любители курения собирали и сушили листы черной смородины, и были целые дискуссии, по страстные, на тему «брусничный или смородинный лист вкуснее». Ни тот, ни другой никуда не годился, по мнению знатоков, ибо организм требовал никотинного яда, а не дыма, и обмануть клетки мозга таким простым способом было нельзя. Но для перекуров отдыхов смородинный лист годился, ибо в лагере слово «отдых» Во время работы слишком одиозно и идет вразрез с теми основными правилами производственной морали, которые воспитываются на Дальнем Севере. Отдыхать через каждый час – это вызов, это и преступление, но частная перекурка в порядке вещей. Так и здесь, как и во всем, на Севере явления не совпадали с правилами.